«На смерть марсианина», запоздалое объяснение в любви поэту Шефнеру. «Умер Вадим Шефнер. Я узнала об этом с опозданием. О его неповторимой фантастической прозе, мудрой и насмешливой, где о космос заглядывает в окошки коммунальных кухонь, написано немало, да и о стихах, несомненно, писали. Просто сегодня мне хочется сказать от себя». В детстве, топая из школы, я распевала на самодельный мотив его утешительный марш. Или бормотала, расплываясь в дурацкой улыбке. «У ангела ангина, он, не жалея сил, берег чьего-то сына, инфекцию схватил». Позже на студенческих вечеринках, желая охмурить понравившегося мальчика, декламировала нарочно для этого выученное, таинственно волнующее стихотворение «Фантастика» предлагая бедняге немедленно отгадать автора. На перу невидимок стеклянно звучат голоса, и ночной разговор убедительно ясен и грустен. Я на миг, я на миг, я погреться на четверть часа. Ты навек, ты навек, мы тебя никуда не отпустим. Автора мальчик, как правило, не знал и знать не хотел. Это сейчас в любой школе женского обаяния вам объяснят, чтобы охмурить мужчину, Надо не свою показывать, а восхищаться им и льстить как можно грубее. Тогда же таких школ еще не было. Притом явное почти физическое наслаждение, с каким я выговаривала вслух это волшебное «ты навек, ты навек», справедливо наводило охмуряемого на мысль о некоем извращении доселе неизвестном науке. И он спешно приглашал на танец другую однокурсницу. Жизнь, тем не менее, продолжалась, а с ней моя неуемная страсть к исполнению вслух любимых стихов. И когда я открыла на Радио России свою литературную аптеку для старшеклассников, то сделала это, признаюсь, не только для того, чтобы вызвать у недорослей слюнотечения при виде интересной книжки, но и с целью безнаказанно предаваться своему тайному пороку. Старшеклассники в письмах одобряли Искандера и Сейсио Нагон, великодушно прощали мне Пушкина ради элегии на раздевание возлюбленной Джона Донна и все время настойчиво советовали сделать ну хоть одну передачку о лекарственных свойствах фантастики. Я добросовестно вооружилась Брэдбери и Стругацкими, не хватало только стихов. И добрая соседка одолжила мне сборничек «Кибернетический пегас. Наука и фантастика в русской и советской поэзии. Ленинград. Детская литература. 1989 год». Так я впервые прочла почему-то не включённое Шефнером в его личную вечность стихи разных лет, изданные в 1984 Стихотворение «Марсианин». Длинное, сюжетное, в трех частях. Прочла и включила его в свою мысленную антологию лучших стихов на свете, а еще в свой секретный список самых сладостных стихов для чтения вслух. Начинать лучше не спеша, с простоватой такой повествовательной интонацией лермонтовского дяди из Бородина. «Марсианин. Легенда». Марсианин умирал на Земле моей. С Марса он к себе не ждал белых кораблей. В телескоп он разглядел, что у нас беда. Добровольцем прилетел именно сюда. В партизанский наш отряд заявился он. Не гражданский, не солдат, а в бою силен. С нами он, как друг и брат, в смертный бой ходил. Он трофейный автомат сам себе добыл. И правда же? Для шефноровского рассказчика, ушедшего на фронт как на работу из ленинградской коммуналки, марсианин в партизанском отряде, явление почти будничное. В точности, как для героя его же повести «Круглая тайна», инопланетная штуковина Швенс. Шар всепроникающий, экстерриториальный, неземной самоуправляемый. Он умел исполнять желание, такой шар-искуситель в авоське, человека, проверявший на прочность. А тут, значит, марсианин, ну и что особенного-то, если у нас беда. Вон в Испанию в 39-м, кто только не ехал помогать. И как легко, по-зощенковски, переходит рассказчик от газетно приподнятых «Друг и брат, смертный бой» к земной, прямо руку оттягивающей весомости трофейного автомата. Сам, значит, добыл, дело известное. И почему-то есть в этой будничности надежда. Вдруг прилетят, спасут. Ну, хоть не с Марса, хоть с Большой Земли, Иностранец все таки Марсианин умирал среди земных людей. Он медпомощи не ждал со звезды своей. Не страшась, тяжелый час, никаких невзгод. Он на Марсе ради нас полный взял расчет. С нами радость и беду, он делить привык. Быстро, прямо на ходу выучил язык. Был он добрый шутки рад, не заносчив был. Самокрутки, самосад, запросто курил. Что на Марсе за народ, спрашивали мы? Есть ли рощи, синий лед, снежные холмы? Есть ли страны, рубежи, золото и сталь? Есть ли там любовь, скажи, есть ли там печаль? Он болтать был не так Он курил, молчал. На вопросы наши так, кратко отвечал. Есть любовь и есть отказ. Есть закатный свет. Все там вроде как у вас. Только смерти нет. Там на Марсе на моем жизнь всегда в цвету. Я вам как-нибудь о нем лекцию прочту. Еще шире, еще стремительнее раскачка. От медпомощи до звезды, от полного расчета до любви и печали. И сердце уже обрывается от страшного предчувствия. Не прилетят, не спасут. На этом только смерти нет. Ведь в стихах все, что названо, есть. И тут же передышка, вздох облегчения, обещание прочесть лекцию. Ну, конечно, были такие модные лекции. Есть ли жизнь? На Марсе. Марсианин умирал на земле моей. С Марса он сюда не ждал белых кораблей. Он, громя врага в упор в боевом строю, У деревни Спасский двор отдал жизнь свою. Лежа в мерзлом лозняке, пулей сражен, На нездешнем языке тихо бредил он. Он сквозь горестную дрожь продолжал твердить, Слово все одно и то же, имя может быть. Он глядел в ночную тьму, в звездную метель. Я под голову ему подложил шинель. С дальней родины своей не сводил он глаз. Протянул он руки к ней и ушел от нас. И его среди зимы схоронили здесь. Толком не узнали мы, что на Марсе есть. Тут главное название деревни произнести четко, с расстановкой, и чтоб голос не дрожал. Раньше я на этом месте каждый раз плакала. Теперь научилась сдерживаться. Просто спасский двор этот непонятный — это такая внезапная достоверность, что настигает, как пуля. И понимаешь, легенда в подзаголовке — так, для обмана цензуры, а по-настоящему это все правда. И мерзлый лазняк. И шинель под головой. Так и кричат. Правда, правда. И еще вернее, еще больнее, чем правда. Потому что это он о себе, о своем уходе. Это его среди зимы схоронили здесь. И досадливая. Толком не узнали мы. Ну, маленько-то узнали, а толком нет. Но, может быть, он еще прилетит добровольцем и расскажет. 2002 год.